Глава одиннадцатая. В восемь пятьдесят уже выходил из машины на стоянке приюта. У ворот его встретил охранник, он преградил посетителю путь и принялся бурно объяснять, что заведение уже закрыто. Но детектив, дергая ручку калитки, сказал, «Мне необходимо увидеть Илаю Стоун, если она сейчас здесь, или же узнать ее контакты. Я детектив, Аллен Расмус». Он показал свое удостоверение. «Подождите минуточку». — сказал охранник и скрылся за забором. Через несколько минут охранник вернулся, открыл калитку и пустил Алина на территорию приюта. В холле главного здания его уже ждала заведующая. «Детектив, что-то случилось?» — возбужденно спросила она. «Нет, миссис Мом, не переживайте, мне просто нужно связаться с мисс Стоун. Хотел задать ей еще несколько вопросов». Заведующая выдохнула с облегчением и неодобрительно посмотрела на детектива. «Да уж, детектив, напугали вы меня своим поздним визитом. Мисс Стоун, конечно, сейчас здесь нет». И она глянула на часы, висевшие на стене, после чего подозрительно посмотрела на Алина. «Но она будет в понедельник. Если хотите, я договорюсь с ней о встрече с вами». «Времени мой союзник, заведующая», — уже более жестким тоном произнес Расмус. «Вы могли бы дать мне ее контакты?» «Да, конечно». Она достала из кармана телефон и продиктовала номер, при этом еще раз уточнила, точно ли ничего не случилось. Расмус ответил, что просто нуждается в ее консультации, и все эти вопросы не связаны с деятельностью приюта. «Детектив, я все-таки хочу напомнить...» что наши специалисты не вправе разглашать какую-либо информацию о наших подопечных без моего согласия. Расмус кивнул, поблагодарил за содействие и быстрым шагом вышел из здания. Он выехал со стоянки приюта по направлению к дому. Но ее номер в его телефоне. Эта возможность услышать загадочно умиротворяющий голос не давала покоя. Юношеское нетерпение, странное волнение, сумбур мыслей переполняли его, И, поддавшись нарастающему желанию, он припарковался у ближайшего продуктового магазина. Взял в руки телефон, посмотрел на записанное имя и номер, затем положил сотовый на пассажирское сиденье и достал сигарету. Вдохи дыма были нервно глубокими, а руки предательски потели. Докурив вторую сигарету, Алин вытер ладони обрюки и снова взял телефон. Выждав еще несколько минут, он нажал на кнопку звонка. Да? произнес в трубке тихий успокаивающий голос. «Добрый вечер, мисс Стоун. Это детектив, Алин Расмус». «Здравствуйте, детектив. Что-то произошло?» «Нет, нет, мисс Стоун. Я звоню вам, чтобы задать несколько вопросов». «Хорошо, спрашивайте». Расмус задумался. «Даже не знаю, с чего лучше начать». Неуверенным голосом произнес он и откашлялся. «Ну, вы можете начать с основной, причины вашего звонка». Продолжала она строго, при этом сделав акцент на слове «основной». Ален немного растерялся, но, взяв себя в руки и еще раз откашлившись, произнес торжественно серьезно. «Мисс Стоун, вы не согласитесь выпить со мной чашку кофе?» Тихий и кроткий смех раздался в трубке. «И ради этого вопроса, детектив, вы ездили этим поздним вечером в приют и ошарашили там заведующую? Я-то уже подумала, что у вас есть более важный предлог для звонка. Немного отчитывая его, сказала Илая. Что? взволнованно уточнил Расмус. Миссис Мом звонила мне буквально пять минут назад и сказала, что вы ворвались в приют и потребовали мой номер. Какие только цели этого она себе не вообразила, уже звонко и в полную силу, рассмеявшись, добавила Илая. Ален сидел с телефоном в руке, уставившись в одну точку. «Это провал. Полный провал», — думал он. «Приношу извинения, мисс Стоун, но хочу заверить вас, что это был только первый вопрос из моего списка», — собравшись, уточнил Алин. «Остальные я задам за чашкой кофе. Таков был план». «Ох, детектив, придется вам поверить на слово, но только на этот раз», — игривым тоном произнесла она. «Давайте завтра в час дня встретимся в кофейне «Сена». Там варят отличный кофе. Ваши вопросы могут подождать до завтра?» Саркастично уточнила Иллая. «Да, спасибо. Тогда завтра в кафе «Сена». До встречи, детектив». Закончила она. «До завтра». И Расмус повесил трубку. «Вот же болван! Так опозорится, а!» Подумал он. Нервно сжал сухие губы и машинально потянулся за сигаретой прикурил, после чего посмотрел на себя в зеркало заднего вида и поехал домой. На следующий день Расмус сидел за столиком у окна в кафе «Сена» и ждал Иллаю. Его переполняло странное чувство трепета. Он ощущал себя маленьким мальчиком, ожидающим большого и такого долгожданного подарка. Детектив уже много лет ничего и никого так не ждал. Эти эмоции были им давным-давно заперты и забыты, словно их покрывал толстый слой пыли, который лая стерла своим появлением, пробуждая в нем сладкие ощущения предвкушения. Ему хотелось выглядеть серьезно, но губы самопроизвольно растягивались в улыбку при одной мысли о ней. Что за ребячество? Прям подросток, которому понравилась недосягаемо притягательная девочка из старших классов. Подумал он и взлохматил отросшие темные волосы. Все утро Ален представлял в мыслях эту встречу, ее улыбку, походку, смех. Он составлял вопросы и пытался предугадать ее ответы. В работе он всегда знал, в какой момент задать тот или иной вопрос, чувствовал нужную интонацию, знал, как застать человека врасплох. Это было его сильной стороной, его умением и суперсилой. Но при общении с ней он терял контроль. А она, наоборот, полноправно управляла ситуацией, читая его между строк. «Мне уже сидеть пора, а я все бегаю за юбками, да еще и теряюсь перед девушкой». В дверях появился ее подтянутый силуэт. На Елае была легкая бежевая куртка с капюшоном, черная с потертостями джинсы, которые обтягивали спортивные ноги, и классические ботинки на толстой подошве песочного цвета. Ее волосы непослушными завитками падали на плечи, один завиток был небрежно заправлен за ухо, а в глазах блестели веселые искры. Она запомнилась детективу хрупкой девушкой, делающей размеренные небольшие шаги на высоких каблуках. Но сегодня он увидел ее спортивное тело, гордую осанку, уверенный и широкий шаг. — Доброго дня, детектив! — произнесла Илая, подходя к его столику и широко улыбаясь. Расмус встал со своего места и тоже с улыбкой ответил. «Доброго, мисс Стоун!» Устроившись в мягком светлом бежевом кресле, Илая взяла меню и, подозвав парня, заказала миндальный раф, а Ален взял двойной эспрессо. Когда официант отошел, она свободно откинулась на спинку кресла, положила руки на подлокотники и, посмотрев на детектива, произнесла «Зови меня Илая». От ее взгляда и голоса по всему телу Расмуса прошел разряд тока. Он чувствовал, как во рту пересохло и стянуло сухие губы, как ему не хватает воздуха, общего с ней воздуха. Он попытался сглотнуть и был предельно счастлив, когда официант поставил перед ним маленькую чашку эспрессо и стакан воды. Ему пришлось прервать этот обескураживающий контакт их взглядов, и сделать несколько больших глотков воды, что вызвало еще одну ее игривую улыбку. «Спасибо, мне будет приятно звать тебя по имени. А я просто Ален». «Хорошо, Ален». Хотя обращение детектив доставляет мне особенное удовольствие. Щеки Расмуса загорелись, словно к ним поднесли зажигалку, а губы непроизвольно растянулись в улыбке. «Тогда на твое усмотрение, Илая». Она легко кивнула. И непослушный завиток волос упал на лицо. Дыхание детектива вновь остановилось, он смотрел на гладкую кремовую кожу, на карие глаза, на ее манящий рот и блестящую на солнце прядь волос. Все хорошо, детектив? спросила девушка, возвращая его к действительности. Ален выругался про себя, поправил темно-синюю рубашку, которую надевал только по торжественным случаям, и спросил: Как твои дела? Она прикрыла улыбку рукой и игриво сказала, «Детектив, ты меня пугаешь. Что с тобой сегодня? Куда делся важный и серьезный мужчина, которого я встретила в приюте? Прости, я совсем разучился общаться не по работе. Да и вообще не привык проводить время так. Это мое чистосердечное признание. Постоянно на службе, уточнила она с каким-то сочувствием. Да, в кафе я последний раз выбирался, дай подумать. Обед в забегаловке между рабочими часами считается, она отрицательно покачала головой. «Ух, тогда так давно, что уже и не вспомнить. Значит, необходимо это исправлять. Ты так думаешь?» «Конечно. Каждому человеку нужен отдых, смена обстановки. Ты слышал о выгорании на работе?» «Не, для полицейских это непозволительная роскошь», с горькой улыбкой ответил детектив. Ален, я серьезно». Илая поправила тонкими пальцами салфетку на столе и властно посмотрела в его глаза. «Это проблема целеустремленных людей, чью жизнь поглотила работа. И когда беда случится, будет гораздо сложнее все исправить, чем сейчас. Так что я предлагаю тебе сделку». «Ого, даже так?» Расмус расправил плечи и наклонился к девушке через стол, чувствуя, что это был вызов. «И каковы ее условия? Назовем это сделкой-марафоном». Игривая улыбка заиграла на лице Илаи, и она тоже чуть потянулась к нему. «Первое основное условие — выделить время на отдых и не принимать работу близко к сердцу. Это непросто». Ален откинулся на спинку кресла и мотнул головой. «Конечно». Илая развела руки, ее лицо выражало театральное возмущение. Условия таких сделок редко бывают легкими. Но это важно, и, поверь, пойдет тебе на пользу». Она обхватила ладонями чашку с кофе. «Мысли прояснятся, состояние улучшится, сон нормализуется. Я уверена, что со сном у тебя тоже бывают проблемы». «Ты думаешь, все так плохо?» Алин тоже держался за крохотную чашку, словно она была якорем, не дававшим ему уплыть в запретные мысли. «Я вижу» признала Силая, внимательно вглядываясь в него и отпивая раф. В мире всегда будут преступники, которых нужно поймать. Всегда будут срочные и суперважные дела. Но если посмотреть на жизнь со стороны, то нет ничего важнее, чем эта самая жизнь. Как-то так. Ты права. Просто сейчас не самое подходящее время для этого. Да? Ее глаза широко раскрылись. И когда же будет то самое время? «Когда оно наступит?» — поинтересовалась Илая без улыбки. «Я надеюсь, после раскрытия дела Линды Смит». Она хмыкнула и сделала еще один глоток. «Тогда появится еще одно важное дело. И еще. И еще». Я слышала за свою практику столько отговорок, что уже не удивляюсь. «У тебя есть дети, Аллен?» Она снова подняла на него свои бездонные темные глаза. «Нет, у меня нет ни жены, ни детей». «Это хорошо», — она замолчала. Опешив, детектив растерянно вглядывался в ее невозмутимое лицо. Заметив его взгляд, Илая мягко улыбнулась и сказала извиняющимся тоном, «В ином случае мне пришлось бы ужесточить условия сделки и прочитать тебе длинную, нудную нотацию а — -а -а, только и смог выдавить Расмус. Алин, пойми меня правильно. Просто в жизни есть вещи, которые намного важнее работы, да и всего остального. Дети, жизнь, семья». «Да, Илая, ты опять права, совершенно права. Поэтому у меня пока нет ни жены, ни детей». «Я знаю, кто я и кем работаю». Аллен одним глотком допил эспрессо. Ему хотелось развеять напряжение, повисшее в воздухе. «Ну а какие еще условия и какова награда, если я выполню свою часть сделки?» «Ты выбрал верное направление», — сказала Елая, и ее лицо вновь приобрело умиротворенное выражение. «Я помогу тебе во время марафона. Подскажу, чем занять свободное время, чтобы ты не халтурил. А награда будет сюрпризом. Так же интереснее, детектив?» Он широко улыбнулся и уверенно кивнул. «Теперь вернемся к основной цели нашей встречи. Я готова ответить на все важные вопросы». Ее глаза заблестели, а лицо детектива приняло серьезное выражение. Поставив локти на стол, он наклонился вперед. «Я немного почитал о тебе в интернете». Он сделал паузу, наблюдая за ее реакцией. илайя не стала скрывать удивление. Детективу даже показалось, что он впервые застал ее врасплох. «Даже так?» произнесла она задумчиво. «Я польщена интересом к своей скромной персоне». «Но это только для пользы следствия», произнес Ален тоном, в котором отчетливо послышались нотки оправдания. «Ну, конечно, а как же иначе?» Илая звонко рассмеялась. «Прости, я вся внимание». «Я понял из твоих слов, что при работе с детьми ты не считаешь себя психологом, и я знаю, что ты не связана с полицейскими делами, «Но я увидел, что лет пять назад ты писала статью о влиянии травм детства на развитие преступных наклонностей. Ну, или что-то в этом роде». «Да, что-то в этом роде», — потрунила девушка. «Ну и вот я хотел спросить, не согласишься ли ты помочь в этом расследовании?» «Я?» — открыто удивилась она. «Ну, если, конечно, у тебя есть немного времени и желания». «Нет, не желание. Какое тут может быть желание?» Скорее возможность помочь мне. Время всегда можно найти, Алин, только не понимаю, чем я, она сделала акцент: Могу тебе помочь, например, составить психологический портрет преступника. Прости, Алин, но это не по моей части. Одна из главных заповедей не навреди, и она очень подходит к этой ситуации. Я не берусь делать то, в чем не специалист. Но, может, ты увидела бы то, чего не вижу я. Это, конечно, против правил, но я хотел бы просто выслушать твое мнение, если оно у тебя появится после того, как ты узнаешь подробности. Я не прошу тебя делать ничего из того, чего бы ты не хотела или не могла. Просто мнение со стороны, мнение специалиста. Мнение мозгоправа? Ты это имел в виду? Ну, не совсем мозгоправа. Он улыбнулся. Илая посмотрела на детектива потом на стол, на руки Алина, сжимающая почти пустой стакан с водой, и сказала, «Хорошо, я постараюсь. Смена обстановки мне тоже не повредит. Но еще раз повторюсь, я не могу ничего обещать. Ты должен это понимать. Никаких гарантий. Условия приняты. Вот и хорошо». Она посмотрела на свои часы, чуть поджала губы и извиняющимся тоном добавила, «Мне уже пора. Через час у меня консультация». «Да, да, конечно, спасибо тебе, Илая. Скажи, когда мы сможем встретиться в следующий раз? Ты имеешь в виду профессиональную консультацию или встречу за чашечкой кофе?» «И то, и другое». «Алин, тебе пора научиться выбирать». Она улыбнулась. «Давай так. Я заеду во вторник вечером в участок и посмотрю, чем могу тебе помочь. А насчет чашечки кофе договоримся позже. Тебя это устроит?» «Да, спасибо еще раз. И до вторника». Она встала, шепнула «до вторника» и выскользнула из кафе. А Расмус откинулся на спинку кресла, пытаясь снять напряжение, в котором пребывал все это время. Он провел ладонями по горящему лицу, взъерошил волосы, сцепил руки в замок и поставил на них подбородок. Ему одновременно хотелось танцевать от переполнявшей его энергии и злиться при мысли, что он навсегда попал в ее плен. Он хотел бы остаться все тем же детективом Алином Расмусом, которым был последние 10 лет, строгим, неэмоциональным, хмурым, эгоистичным. Но что он мог изменить? Как мог отгородиться от постоянных мыслей о ней, которые вызывали волнение и жажду, от которых потели ладони и напрягалась спина? Он усмехнулся, вспомнив, что совсем недавно сам мечтал, чтобы появилась причина не задерживаться на работе. И вот кто-то невидимый услышал его и исполнил просьбу. Встряхнув головой, детектив расплатился за кофе и не спеша побрел в управление. Остаток выходного дня Ален провел в своем кабинете, просматривая досье тех, кто освободился, и базу данных преступлений но никаких схожих случаев так и не обнаружил.